Сельма Лагерлёв «Свеча от гроба Господня» Много лет тому назад, когда Флоренция только что стала республикой, жил там человек по имени Раньеро Ди Раньери. Он был сыном оружейного мастера, знал отцовское ремесло, но занимался им не очень охотно. Этот Раньеру обладал большой силой. Говорили, что он может носить тяжелую железную броню с такой же легкостью, как другой шелковую рубашку. Он был еще совсем молод, но много раз уже доказал свою силу. Раз случилось ему быть в одном доме, где на чердаке насыпана была рожь. Ее оказалось, однако, слишком много, и как раз когда Раньеру был там, лопнула балка, и потолок грозил обрушиться. Все разбежались, кроме Раньеро. Подняв руки, он подпер ими осевший потолок и удержал его в таком положении, пока не прибежали люди с балками. Говорили еще о Раньеро как о самом храбром человеке, когда-либо жившем во Флоренции, и о том, что не было еще такого случая, чтобы он присытился борьбой. Как только до него доносился какой-нибудь шум с улицы, он мигом вылетал из мастерской в надежде, что завяжется драка, в которой он сможет принять участие. Едва ему удавалось развязаться с работой, он уже вступал в борьбу с первым попавшимся простолюдином так же охотно, как и с рыцарями, закованными в латы. Как бешеный бросался он в бой, не считая врагов. Как раз в эту эпоху Флоренция была еще далека от могущества. Население ее состояло большую частью из ткачей и суконщиков, а для этих людей дороже всего был их мирный труд. Было, конечно, немало дельных людей, но они не отличались воинственностью, а честь усматривали для себя в том, чтобы утвердить во Флоренции наилучшие законы и управление. И потому Раньеру часто досадовал на то, что он не родился в стране, где правит король, вокруг которого всегда бывает достаточно храбрецов и где бы он мог показать себя, достигнув славы и почести и высокого положения. Раньеру был не сдержан на язык и вспыльчив, жесток с животными, груб со своей женой. Жить с ним было тяжело. Он был бы красивым мужчиной, если бы его не безобразили многочисленные рубцы, изрезавшие все его лицо. Решение его отличалось всегда быстротой, поступки говорили о его широкой натуре, но еще больше о склонности к насилию. Раньеро женат был на Франческе, дочери Джакопо Дели Уберти, мудрого и влиятельного человека. Джакопо нелегко согласился отдать свою дочь такому искателю приключений, как Раньеру, и противился браку до последней возможности. Но Франческа заставила отца уступить, заявив, что она никогда ни за кого другого не выйдет замуж. Когда Джакопо дал наконец свое согласие, он сказал Раньеру. Я имел случай убедиться, что таким мужчинам, как ты, легче приобрести любовь женщины, чем удержать ее. Я хочу взять с тебя обещание. Если дочери моей станет жить с тобой так тяжело, что она захочет вернуться домой, ты отпустишь ее ко мне по первому ее слову. На это Франческа сказала, что лишнее брать у Раньеру такое обещание. Она так его любит, что ничто не в силах разлучить ее с ним. Раньер же тотчас дал отцу это обещание. «Можешь быть уверен, Джакопо», – прибавил он, – «что я и не попытаюсь удерживать женщину, которая вздумает уйти от меня». И вот Франческа от отца переселилась к Раньеру, И на первых порах все у них шло хорошо. Через несколько недель после их свадьбы вздумалось Раньеру поупражняться в стрельбе. Несколько дней подряд стрелял он в доску, повешенную на стене противоположного дома. Скоро он так пристрелялся, что бил без промаха. Тогда ему захотелось испытать свою меткость на более трудной цели. Он посмотрел вокруг, подыскивая новую мишень но не нашел ничего подходящего, кроме перепелки, висевшей в клетке над воротами. Это была любимая птичка Франчески, но Раньеру это не остановило. Он послал слугу открыть клетку и застрелил птичку на лету в то мгновение, когда она выпорхнула. Этот выстрел показался ему таким удачным, что он хвастался им перед всяким, кто ему попадался. Когда Франческа узнала, что Раньеро убил ее любимицу, она побледнела и посмотрела на него большими глазами. Она не могла понять, как мог он так огорчить ее. Но она тотчас же простила ему и продолжала его любить, как и раньше. Опять некоторое время все шло благополучно. Тесть Раньеро Джакопо ткал полотна. Он имел большую мастерскую, где всегда было много заказов. Раньеру показалось, будто он открыл, что в мастерской Джакоппо примешивают в лен пеньку, и он тотчас раззвонил по всему городу, не попытавшись даже проверить свое открытие. Наконец эта сплетня дошла и до Джакоппо, и он решил тотчас положить ей конец. Он дал свои нитки и пряжу исследовать нескольким знатокам своего ремесла, и те нашли, что материал чистейший лен. Только в одном тюке, который был продан за пределы Флоренции, нашлась небольшая примесь. Джакопо заявил, что этот обман совершен без его ведома кем-нибудь из подмастерьев, но он и сам понимал, что ему трудно будет заставить всех верить этому. Он всегда имел репутацию безукоризненного, честного торговца, и нелегко ему было сознавать, что честь его запятнана. Раньер уже кичился тем, что ему удалось раскрыть обман, и похвалялся этим всюду, не стесняясь даже присутствием Франчески. Как и в тот раз, когда он убил ее любимую птичку, тяжелая печаль легла на сердце Франчески и велико было ее удивление. Упорно думала она о поступках Раньеру, и вдруг ей показалось, словно она видит пред собою свою любовь, и эта любовь была словно большой кусок нежной золотистой материи. Франческа видела, как велика была ее любовь и как прозрачно, но от одного конца грубо выхвачен отрезок, и ткань укоротилась. Впрочем, она еще так мало укоротилась, что у Франческа думала, хватит еще этой любви на мою жизнь, не скоро изрежут мою чудесную ткань. Опять прошло некоторое время, и она и Раньеру были так же счастливы, как и вначале. У Франчески был брат по имени Таддео, Он уезжал по делам в Венецию и там купил себе платье из и шелка. Вернувшись домой, он всюду ходил и хвастал дорогой обновкой. Но во Флоренции не было в обычае дорого одеваться, так что многие подшучивали над Тадео. Однажды вечером Раньеру и Тадео были в таверне. На Таддео был зеленый плащ на собольем меху. Раньеру подпоил Шурина, и тот задремал. Тогда Раньеру снял с него плащ и повесил его на птичье пугало на огороде. Когда Франческа узнала об этом, снова гнев охватил ее, и в ту же минуту она снова увидала перед собой огромный кусок золотой ткани, который был ее любовью, и ей показалось, что она видела, как он уменьшается, потому что Раньеру сам отрезывает кусок за куском. Снова на время установился мир между ними, и все шло хорошо. Но Франческа не была уже так счастлива, как раньше. Постоянно ждала она, что Раньеру снова чем-нибудь нанесет рану ее любви. И действительно, Франческе недолго пришлось ждать этого потому что Раньеро не мог долго жить спокойно. Он хотел быть постоянным у всех на языке, хотел, чтобы говорили об его отваге, храбрости и неустрашимости. На соборе, который тогда был гораздо менее высок, чем теперь, во Флоренции, наверху на башне висел большой тяжелый щит. Он был туда повешен одним из предков Франчески. Говорили, что это был самый тяжелый щит, какой только мог носить самый могучий из флорентийцев. И весь род Уберти гордился тем, что один из них смог взобраться на башню и повесить там этот щит. Но вот однажды Раньеру добрался до щита, повесил себе его на спину и спустился с ним с собора. Когда Франческо узнала об этом, Она впервые высказала Раньеру, что ее так мучит, и просила его не унижать род, к которому она принадлежит. Раньеру, ожидавший, что она его осыплет похвалами за геройский поступок, очень рассердился. — Я давно вижу, — сказал он, — что ты не радуешься моим успехам, а думаешь только о своей родне. — Я думаю совсем о другом, — с грустью отвечала Франческа. И это другое — моя любовь. Я не знаю, что станется с ней, если ты будешь и дальше так продолжать. С этого дня они часто ссорились, так как и слепой бы увидел, что Раньеро делает как раз то, что Франческу могло только глубоко опечалить. В мастерской Раньеро был один подмастерье, маленький хромой, Этот юноша полюбил Франческу еще до ее замужества и продолжал ее любить и теперь. Раньеро, знавший об этом, забавлялся тем, что дразнил его, особенно когда они все вместе сидели за столом. Дело дошло, наконец, до того, что этот человек, не стерпев насмешки в присутствии Франчески, бросился однажды на Раньеру и хотел с ним бороться, Но Раньеру только расхохотался и отшвырнул его в сторону. Бедняк решил покончить с собой после такого позора, ушел к себе и повесился. Это произошло приблизительно через год после свадьбы Раньеру и Франчески. Франчески все еще казалось, ее любовь блестящей тканью, но со всех сторон были отрезаны куски так что она была едва ли наполовину такой длины, как в начале. Сильно испугалась Франческа, увидев это, и подумала. «Если я останусь еще один год с Раньеро, то он разобьет мою любовь. Я стану настолько же несчастной, насколько до сих пор была счастливой». Тогда она решила оставить дом Раньеро, вернуться к своему отцу и жить у него чтобы избегнуть дня, когда она возненавидит Раньеру так же сильно, как она еще теперь его любила. Джакоппо Делиуберти сидел за своей работой, а вокруг него работали все его подмастерья, когда он увидел входящую Франческу. Он сказал, что случилось, наконец, то, чего он ждал давно, и радостно принял ее. Он тутчас велел своим людям бросить работу, вооружиться и запереть дом. Затем Джакоб отправился к Раньеру. Он застал последнего в мастерской. «Моя дочь сегодня вернулась ко мне и просила меня оставить ее в моем доме», — сказал он зятю. «И я надеюсь теперь, что ты не станешь принуждать ее вернуться к тебе согласно обещанию, которое ты дал мне». Раньеру, по-видимому, отнесся к случившемуся не очень серьезно и ответил равнодушно. Если бы даже я и не дал тебе обещания, поверь, я не старался бы вернуть женщину, которая не желает быть моей. Он знал, как сильно Франческа любит его, и подумал про себя. Не успеет еще наступить вечер, как она снова будет у меня. Но она не появлялась ни в этот не в следующий день. На третий день Раньеру вышел из дому и пустился в погоню за двумя разбойниками, которые давно уже беспокоили флорентийских купцов. Ему удалось осилить их и привести обоих связанными во Флоренцию. Несколько дней он сидел спокойно, ожидая, когда весть о его героическом поступке облетит весь город но не случилось того, что он ожидал, и это геройство не вернуло к нему Франчески. Раньеро с радостью потребовал бы ее возвращения на основании своих законных прав, но считал, что он не может этого сделать ввиду своего обещания. Жить же в одном городе с женщиной, которая его бросила, казалось ему невозможным. И он оставил Флоренцию. Сначала он стал солдатом, а затем, и очень скоро, сделался предводителем отряда добровольцев. Он постоянно воевал и служил многим владетельным особам. Он заслужил почетную известность как военачальник, как это он всегда себе и предсказывал. Император посвятил его в рыцари, и он считался в ряду могущественных людей, Предоставлением Флоренции он дал обед перед святым образом Мадонны в соборной церкви, подносить святой Деве лучшее и самое отменное, что достанется ему на каждой войне. И перед этим образом всегда можно было видеть драгоценные дары, пожертвованные Раньеру. Раньеру знал таким образом, что все его геройские подвиги известны в его родном городе. Он удивлялся, что Франческа дель Люберти не возвращается к нему, хотя ей известны все его успехи. В это время раздалась проповедь, призывающая к крестовому походу для освобождения гроба Господня. И Раньеро, взяв крест, отправился на восток. Он отправился в надежде завоевать там замки и подчинить своему владычеству целой области. В глубине же души он верил в то, что Франческа не устоит перед его геройскими подвигами на Востоке, снова полюбит его и вернется к нему. В ночь, последовавшую за взятием Иерусалима, в лагере крестоносцев у города происходило большое торжество. Почти в каждой палатке шла попойка, и смех и шум слышны были далеко в окрестности. Раньеро-ди-Раньери сидел с несколькими из своих товарищей по оружию за перушкой, и здесь творилось, кажется, еще что-то более дикое, чем у других. Слуги едва успевали наполнять кубки, как они уже были снова пусты. Но Раньеро действительно больше других имел повод праздновать победу. В этот день на его долю выпала небывалая честь. В утро, когда город был взят штурмом, Раньеру, рядом с Готфридом Бульонским, был первым вступившим в стены города, а вечером его за храбрость чествовали перед всем войском. Когда закончились грабежи и убийства, и крестоносцы в одеянии кающихся с незажженными свечами вошли в церковь при гробе Господнем, Готфрид объявил, что Раньеру первому разрешается зажечь свою свечу от священного пламени, горящего у гроба Господня. Раньеру казалось, что Готфрид хочет отличить его этим, как храбрейшего во всем войске. И он очень радовался такой награде за свои подвиги. Когда наступила ночь, и Раньеру и его гости были в самом лучшем настроении, К его палатке подошли Шут и двое комедиантов, которые бродили по лагерю и забавляли всех своими выходками. Шут попросил разрешения рассказать одно забавное приключение. Рангеру согласился выслушать его рассказ. «Случилось однажды, — начал Шут, — что Спаситель и Святой Петр целый день сидели на самой высокой башне райского града, И глядели оттуда на землю. Перед их взорами проходило столько событий, что они едва находили время обменяться словом. Спаситель был все время спокоен, но святой Петр то хлопал в ладоши от восторга, то отворачивался с отвращением, то улыбался и радовался, то плакал на взрыд. И когда день стал склоняться к концу, и вечерние сумерки начали надвигаться на рай, Спаситель обернулся к святому Петру и сказал, что теперь он должен радоваться и быть довольным. «Чем мне быть особенно довольным?» — ответил святой Петр. «Я думал», — сказал мягко Спаситель, — «ты будешь доволен тем, что ты сегодня видел». Но святого Петра не смягчили слова Спасителя — Правда, что я иногда плакался на то, прибавил он, что Иерусалим находится во власти неверующих, но после того, что сегодня произошло, я думаю, что лучше бы все оставалось по-прежнему. Раньеро понял теперь, что Шут говорил о том, что произошло в течение дня. Он и другие рыцари начали с большим вниманием прислушиваться к рассказу. Сказав это, продолжал шут, бросая пронизывающий взгляд на рыцарей, святой Петр перегнулся через перила башни и указал спасителю на город, расположенный на огромной одинокой скале, торчавшей из горной лощины, говоря, «Взгляни на эти груды трупов, на кровь, которая льется по улицам, на несчастных ногих пленников, которые рыдают в холодном мраке ночи, на дымящееся всюду пожарище. Но Спаситель, казалось, не хотел ничего отвечать, и Святой Петр продолжал свои скорбные жалобы. Он говорил, что, конечно, не раз город этот заслуживал его гнева, но он никогда не желал ему такого несчастья, какое теперь обрушилось на него. Тут, наконец, Спаситель прервал молчание и попытался возразить. «Ты все же не можешь отрицать, святой Петр, что христианские рыцари рисковали своей жизнью с величайшим бесстрашием?» — сказал он. Это место в рассказе Шута вызвало шумное одобрение, но он поспешил продолжать. «Нет, не прерывайте меня», — просил он. «Теперь я не знаю, на чем остановился». «Да, я, кажется, хотел сказать, что святой Петр вытер слезы, которые выступили ему на глаза и мешали смотреть». «Никогда я не мог бы подумать, — сказал святой Петр, — что они окажутся такими дикими зверями. Целый день они убивали и грабили. Не понимаю я, как мог ты предать себя на крестную смерть, чтобы приобрести потом таких последователей?» Рыцари милостиво приняли эту шутку. Они начали громко и весело смеяться. «А что, Шут, святой Петр действительно уже так на нас гневается?» – спросил один из них. «Не мешай», – прервал другой, – «дай послушать, не принял ли нас Спаситель под свою защиту?» «Нет, Спаситель долго молчал», – сказал Шут. «Он давным-давно знал, что когда святой Петр охвачен гневом, бесполезно возражать ему». Слуга Господа продолжал горячиться и сказал, что Спаситель может не упоминать о том, что рыцари в конце концов опомнились, где они, в какой город они пришли, и пошли босыми в одежде кающихся в церковь. Впрочем, их покаяния хватило ненадолго. О нем не стоит и говорить, добавил святой Петр, и, перегнувшись через ограду, показал Спасителю на Иерусалим. Он остановил его внимание на лагере христиан перед городом. «Видишь ты, как твои рыцари празднуют победу?» – спросил он. И спаситель увидел, что победа всюду в лагере празднуется кутежом. Рыцари и наемники сидели и любовались сирийскими танцовщицами. Кругом ходили полные чаши, бросали жреби, как делить добычу. «И слушали шутов, которые рассказывали дурацкие истории», — перебил Раньеро. «Не было ли и это большим грехом?» — спросил он с насмешкой. Шут засмеялся и кивнул в сторону Раньеро, как бы желая сказать, «Погоди, дай срок, я уж доберусь и до тебя». «Нет, не прерывайте меня», — попросил он вторично. «Бедный шут так легко забывает, что хочет сказать». Да, действительно, святой Петр самым суровым тоном спросил спасителя, думает ли он, что эта толпа делает ему большую честь? На это спаситель, разумеется, должен был ответить, что он этого не думает. Они были разбойниками и убийцами, прежде чем оставили родину. Разбойниками и убийцами остались они и сегодня. И ты лучше бы сделал, если бы не дал этому предприятию осуществиться. Ничего путного из этого не выходит. Но ну шут, — пригрозил Раньеру. Но шут, по-видимому, решил испытать, как далеко может он зайти, пока кто-нибудь не вскочит и не вышвырнет его. И как ни в чем не бывало, он продолжал. Спаситель лишь молча наклонил голову, как тот, кто сознает, что он по заслугам наказан. Но в то же мгновение он вдруг склонился и стал к чему-то присматриваться, внимательнее прежнего. Тогда и святой Петр стал туда же смотреть. «На что ты глядишь?» — спросил он. Шут сопровождал свой рассказ очень живой мимикой. Все рыцари словно своими глазами видели теперь Спасителя и святого Петра. Рассказ Шута захватил их, и они ждали объяснения и были очень заинтересованы тем, что увидел Спаситель. Спаситель ответил, сказал Шут, что там нет ничего особенного, однако он не переставал туда глядеть. Святой Петр следил глазами за взглядом Спасителя и, наконец, убедился, что Спаситель смотрит в большую палатку, перед которой воткнуты были на длинных шестах две сарацинские головы. Там же кучей лежала масса великолепных ковров, золотой столовой посуды и драгоценного оружия, награбленного в священном городе. В этой палатке происходило то же, что и во всем лагере. Здесь сидела кучка рыцарей и осушала кубки и чаши. Единственная разница, пожалуй, заключалась в том, что здесь еще больше шумели и пили, чем в других местах. Святой Петр никак не мог понять, почему Спаситель, смотря на эту попойку, имел такой довольный вид, что радость ясно светилась в его глазах. Ему казалось, что едва ли он когда-нибудь видел за одним столом столько суровых и страшных лиц, какие собрались здесь и хозяин пира, сидевший на почетном месте за столом, был самым отталкивающим из всех. Это был человек около 35 лет, огромного роста и здоровяк, страшно большой, с красным лицом, обезображенным рубцами и шрамом, с тяжелыми кулаками и громким резким голосом. Здесь Шут на мгновение остановился, как бы боясь продолжать. Но Раньеру и других забавляло слушать, как рассказывают о них самих. Они только смеялись над его грубостью. «Ты, призабавный, малый, — сказал Шуту Раньеру, — как куда ты гнешь». Наконец, — продолжал Шут, — спаситель проронил несколько слов, из которых святой Петр понял причину его радости. Он спросил святого Петра, Действительно ли он это видит, или ему только кажется, что около одного из рыцарей стоит горящая свеча? При этих словах Раньеро вздрогнул. Только теперь он разозлился на Шута и протянул руку за тяжелой кружкой, чтобы бросить ее ему в лицо, но сдержался, решив дослушать до конца рассказ Шута, чтобы узнать, хочет ли он прославить его или унизить. Шут продолжал. Святой Петр увидел, что палатка, хотя и была освещена, как и другие, факелами, но что около одного из рыцарей действительно стояла зажженная восковая свеча. Это была большая толстая свеча, свеча, которой предстояло гореть целый день и ночь. Рыцарь, у которого не было подсвечника, куда бы вставить свечу, окружил ее целой грудой камней, чтобы она не упала. При этих словах застольная компания громко рассмеялась. Все указывали на свечу, которая возвышалась на столе около Раньеро и стояла именно так, как описывал Шут. Но у Раньера кровь бросилась в лицо, так как это была та самая свеча, которую ему несколько часов тому назад разрешено было первому зажечь у гроба Господня. У него не хватило духу погасить ее. Когда святой Петр увидел это, он ясно понял, что обрадовало спасителя, продолжал шут, но он не мог удержаться, чтобы не уязвить его слегка. Да это тот самый рыцарь, который сегодня утром спрыгнул на городскую стену позади Готфрида Бульонского, а вечером получил разрешение раньше других зажечь свою свечу у гроба Господня. Да, это он, и, как ты видишь, свеча его горит еще до сих пор, Шут говорил теперь очень быстро, устремив на Раньеру пронизывающий взгляд. Святой Петр и теперь не мог отказаться от желания хоть немного разочаровать Спасителя. «Разве ты не понимаешь, почему эта свеча горит еще около него?» — сказал он. «Ты полагаешь, что, глядя на нее, он думает о твоих страданиях и о твоей смерти? Но рыцарь ни о чем другом не думает, как о славе, которую он приобрел с той минуты, как его признали храбрейшим в войске после Готфрида Бульонского. Тут все гости Раньеру захохотали. Самого же его охватил сильный гнев, но он заставил себя смеяться. Он знал, что все бы стали издеваться над ним, если бы он не мог снести шутки. Шут продолжал, но спаситель возразил святому Петру. Разве ты не видишь, как рыцарь озабочен своей свечой? Он держит руку перед огнем, как только полотно палатки зашевелится, из боязни, что ветер задует огонь. Он беспрерывно отгоняет ночных бабочек, которые летают вокруг огня и грозят его потушить. Смех становился все сердечнее, так как то, что Шут говорил, было чистейшей правдой. Раньеру становилось все труднее владеть собой. Он чувствовал себя не в силах снести, чтобы кто-нибудь шутил со священным огнем. Но святой Петр продолжал шут, был недоверчив. Он спросил Спасителя, знает ли он, что этот рыцарь не из тех, которые часто бывают у мессы или протирают колени своей одежды в церкви. Но Спаситель стоял на своем. «Святой Петр, святой Петр», — сказал он торжественно, — «запомни твердо» что этот рыцарь впоследствии превзойдет в святости Готфрида. Откуда, как ни от гроба моего, исходят милосердие и благочестие? Ты увидишь, что раньеру де будет помогать вдовам и несчастным узникам. Ты увидишь, что он возьмет под свою защиту больных и несчастных, как он сейчас оберегает священное пламя. В ответ на это раздался дружный хохот. Всем, кто знал характер и жизнь Раньеро, это казалось очень забавным. Но ему самому шутка и смех были несносны. Он вскочил и хотел расправиться с шутом. При этом он так сильно толкнул стол, состоявший из положенной на столбе двери, что тот пошатнулся, и свеча упала. Тут обнаружилось, как дорого было Раньеру сохранить эту свечу горящей. Он подавил свой гнев и раньше, чем броситься на Шута, поднял свечу и поправил фитиль. А пока он возился со свечой, Шут уже исчез из палатки. И Раньеру понял, что напрасно будет преследовать его в ночной тьме. «Уж я поймаю его где-нибудь в другой раз», — подумал он и снова сел. Гости же продолжали смеяться, и один из них хотел продолжать забаву и сказал Раньеру. «Одно только несомненно, Раньеру, что на этот раз тебе не удастся послать во Флоренцию, Мадонне лучшее, что ты добыл в бою». Раньеру спросил, почему тот думает, что на этот раз он не в силах остаться верным своему обету. «На том единственном основании», — ответил тот, — «что самая драгоценная твоя добыча именно эта свеча» которую ты получил право зажечь у церкви гроба Господня, на глазах всего воинства. Послать же эту свечу во Флоренцию ты ведь едва ли будешь в состоянии. Снова рассмеялись рыцари, но Раньеру пришел теперь в такое возбуждение, что решился бы на самое отчаянное, лишь бы положить конец их смеху. Он быстро принял решение, позвал одного из старых оруженосцев и сказал ему — «Приготовься в дальний путь, Джованни. Завтра ты отправишься с этим священным пламенем во Флоренцию». Но оруженосец наотрез отказался исполнить это приказание. «Этого я взять на себя не могу. Возможно ли ехать верхом со свечой в руке во Флоренцию? Она погаснет раньше, чем я успею выйти из лагеря». Раньеру опросил одного за другим всех своих людей. От всех получил он тот же ответ. Казалось, даже будто они не верят в серьезность его приказания. Конечно, чем очевиднее становилось, что ни один из воинов Раньеру не хочет исполнить его приказание, тем смех рыцаря становился громче и веселее. Раньеру приходил во все большую ярость. Наконец он потерял терпение и воскликнул. «Эта свеча все-таки будет доставлена во Флоренцию, и так как никто не хочет поехать с ней», то я сделаю это сам. «Обдумай-ка свои слова раньше, чем давать такой обед, сказал один из рыцарей. «Ты уходишь от княжества». «Клянусь вам, что я доставлю это пламя во Флоренцию», воскликнул Раньеро. «Я сделаю то, чего никто не хотел взять на себя». Старый вооруженосец оправдывался. «Для тебя это совсем другое дело. Ты можешь взять большую свиту. Меня же ты хотел послать одного». Раньеру был совершенно вне себя и, не обдумывая своих слов, сказал «И я отправлюсь один». И этим Раньеру достиг своей цели. Все в палатке сразу перестали смеяться. Они сидели испуганные и впились в него глазами. «Что же вы не смеетесь?» – спросил Раньеру. «Для храброго человека мое предприятие должно быть не больше, чем детской забавой». На рассвете следующего дня Раньер усел на свою лошадь. Он был в полном рыцарском облачении, но поверх этого накинул тяжелый плащ пилигрима, чтобы железная броня не слишком нагревалась от солнца. Он был вооружен мечом и секирой, имел под собой прекрасную лошадь, в руке он держал горящую свечу, а к седлу привьючил несколько пучков больших восковых свечей, чтобы в пути пламя не истощилось. Раньеру медленно ехал меж густых рядов палаток, и пока все шло хорошо. Было так рано, что туман, поднявшийся из глубоких долин вокруг Иерусалима, не рассеялся еще, и Раньеру ехал как бы среди белой ночи. Весь лагерь спал, и Раньеру легко миновал сторожевых. Никто из них не окликнул его, потому что в густом тумане ничего не было видно, а на дороге лежал толстый слой пыли, заглушавший шаги его лошади. Скоро Раньеро был уже вне лагеря и направился по дороге, ведшей в Яффу. Теперь дорога стала лучше, но он ехал все еще очень медленно, из-за горящей свечи. Она плохо горела в густом тумане, красноватым, дрожащим светом и все время налетали большие насекомые, которые трепещущими ударами крыльев задевали пламя. Раньеру все время старательно оберегал свечу, он был бодр духом и все еще думал, что задача, которую он себе поставил, настолько не тяжела, что была бы под силу ребенку. Но лошадь устала от медленного шага и пошла галопом. Тогда пламя стало вздрагивать от ветра. Раньеру пытался закрывать огонь рукой и плащом, но это не помогало. Он видел, что пламя скоро может погаснуть. Но он вовсе не был склонен так легко отказаться от своей задачи. Он остановил лошадь и, сидя спокойно, несколько мгновений думал. Наконец он вскочил с седла и попробовал сесть на него спиной к голове лошади, так что он защищал теперь пламя от ветра своим телом. Так удалось ему сохранить свечу горящей, но он скоро убедился, что путешествие будет теперь труднее, чем это казалось ему вначале. Когда он миновал горы, окружающие Иерусалим, туман рассеялся. Теперь он ехал в глубоком одиночестве. Не было ни людей, ни домов, ни зеленых деревьев или растений, виднелись одни только голые вершины. Здесь на Раньеру напали разбойники. Это были подонки городских жителей, следовавшие тайком за лагерем и жившие грабежом и воровством. Они прятались позади холма, и Раньеру, сидевший спиной к лошади, заметил их, когда он уже был окружен разбойниками, и мечи их были направлены на него. Их было двенадцать человек». Все выглядели довольно жалко и сидели на несчастных клячах. Раньеру сейчас же увидел, что ему нетрудно было бы проложить себе дорогу и поехать дальше, но этого нельзя было сделать, не бросив свечи. После же тех гордых слов, которые он произнес минувшей ночью, он не хотел так легко отказаться от своей задачи. Поэтому он не нашел другого выхода, как вступить в переговоры с разбойниками. Он сказал им, что при его вооружении и лошади им, конечно, едва ли пришлось бы одолеть его, если бы он стал защищаться. Но так как он связан обетом, то он не хочет оказывать сопротивление, а предоставляет им без борьбы взять у него, что они хотят, если только они обещают не гасить его огня. Разбойники ожидали сурового отпора и потому очень обрадовались неожиданному предложению Раньеру. Тотчас же они принялись его обирать. Они взяли все его одеяние, коня, оружие и деньги. Единственное, что они оставили ему, был грубый плащ и пучки свечей. Они также честно сдержали свое слово и не погасили свечи. Один из них взобрался на лошадь Раньеро. Когда он увидел, как она хороша, ему стало несколько жаль рыцаря, и он сказал... Мы не желаем поступить слишком жестоко с христианином. Ты можешь взять мою лошадь и поехать на ней». Это была несчастная кляча, которая двигалась так медленно и неуклюже, словно она была деревянной. Когда разбойники, наконец, исчезли, и Раньеру стал взбираться на клячу, он сказал сам себе. «Я должно быть околдован этим пламенем. Ради него я еду теперь, как жалкий нищий». Он видел, что разумнее всего было бы вернуться, потому что предприятие казалось действительно невыполнимым. Но его охватило такое страстное желание исполнить обед, что он не мог противиться желанию вытерпеть все до конца. И он двинулся дальше. Все еще виднелись вокруг него голые, обнаженные с желтыми скатами горы. Немного спустя проехал он мимо пастуха с четырьмя козами. Увидев, как животные паслись на каменной почве, Раньеру подумал про себя, что они едят землю. Этот пастух, должно быть, имел раньше большое стадо, которое разграбили у него крестоносцы. Заметив теперь одинокого христианина, он рад был причинить ему зло, какое только мог. Он бросился на Раньеру и ударил палкой по свече. Раньеру так был занят своей свечой, что не мог защититься даже от пастуха, который несколько раз хлопнул по свече, но затем остановился пораженный и перестал ударять по свече. Он видел, что плащ христианина загорелся, а он и не думает потушить огонь, пока священный огонь был в опасности. Пастуху, видимо, стало стыдно. Он долго шел за Раньеру, и в одном месте, где дорога шла между двух пропастей, он подошел к нему и повел его лошадь. Раньеру улыбнулся при мысли, что пастух, наверное, принял его за святого, исполняющего обед. К вечеру навстречу Раньеру начали попадаться люди. Дело в том, что весть о падении Иерусалима распространилась за ночь по всему побережью, и целые толпы народа, тотчас отправились туда. Это были пилигримы, ждавшие долгие годы возможности войти в Иерусалим. Тут же были запоздавшие крестоносцы и, больше всего, купцы, спешившие туда с жизненными припасами. Все эти толпы, завидев раньеру, сидевшего спиной к лошади с горящей свечой в руке, начали кричать «Безумный! Безумный!» Большинство были итальянцами, и Раньеру слышал крики на родном языке «Пацо! Пацо!», что значит «безумный». В течение целого дня Раньеру сдерживал себя, но эти непрерывно повторявшиеся крики сильно раздражали его. Он внезапно соскочил с седла и стал награждать крикунов увесистыми кулаками. Они скоро убедились в тяжеловесности его ударов и разбежались во все стороны, а он остался один. Тут Раньеру опомнился. Они правы, называя меня безумным. Подумал он, ища глазами свечу, так как он на мгновение забыл о ней. Он заметил ее, наконец, в стороне от дороги, в яме, куда она скатилась. Свеча погасла. Но он увидел огонь в сухой траве тут же, вблизи, и понял, что счастье не оставило его, так как пламя зажгло траву раньше, чем погаснуть. «Как печально могли кончиться все мои заботы!» — подумал он, зажигая свечу и садясь в седло. Он чувствовал себя очень подавленным. Ему казалось теперь не очень вероятным, чтобы его путешествие кончилось благополучно. К вечеру Раньеро прибыл в Рамле и остановился у дома, где ночуют караваны. Это был большой застроенный двор. Кругом двора устроены были небольшие стойла, в которых путешественники на ночь привязывали лошадей. Комнат не было, и люди спали рядом с животными. Народу набралось уже много, но хозяин все-таки очистил место для Раньеру и его лошади. Он дал ему поесть, а лошади задал корма. Встретив такое хорошее обращение, Раньеру подумал, «Я начинаю почти сам верить, что разбойники оказали мне услугу, отняв у меня одеяние и лошадь». «Несомненно, что с моей ношей мне легко будет путешествовать в этой стране, когда меня принимают за юродивого». Поставив лошадь в стойло, Раньеру сел на вязку соломы и продолжал держать свечу в руках. Он намерен был не спать, а бодрствовать всю ночь. Но едва Раньеру присел, как в то же мгновение задремал. Он страшно устал, вытянулся во сне во весь свой рост, и проспал так до утра. Проснувшись утром, он не нашел около себя ни огня, ни свечей. Он стал искать в соломе, но и там не нашел. Кто-нибудь отнял у меня свечу и погасил ее. Подумал он и попытался уверить себя, что он рад, так как этим все кончилось, и он не обязан был стремиться к недосягаемой задаче. Но вместе с этими мыслями он ощутил внутреннюю пустоту и печаль. Он чувствовал, что никогда не желал бы так страстно исполнить задуманное, как теперь. Он вывел свою лошадь из конюшни и оседлал ее. Когда раньер уже был готов, пришел хозяин, постоял во двора, держа горящую свечу и сказал на франкском языке. «Вчера я должен был взять у тебя свечу, когда ты заснул, а теперь можешь получить ее обратно». Раньеро, притворяясь равнодушным, не дал ему ничего заметить и сказал безразличным тоном, «Ты умно поступил, что погасил огонь». «Но я не гасил его», — возразил хозяин. Я видел, что ты пришел ко мне с горящей свечой и подумал, что для тебя важно, чтобы огонь продолжал гореть. Когда ты взглянешь, насколько свеча уменьшилась, ты поймешь, что она горела всю ночь. Раньеро просиял от радости. Он поблагодарил хозяина и уехал в самом лучшем настроении. Отправляясь из Иерусалима, Раньеру хотел совершить свой путь морем из Яффы в Италию. Но он оставил этот план после того, как разбойники отняли у него деньги и решил путешествовать сухим путем. Это было длинное путешествие. Из Яффы он направился на север, вдоль берегов Сирии. Далее путь шел на запад, вдоль Малоазиатского полуострова и затем снова на север, вплоть до Константинополя. И отсюда ему предстоял долгий путь до Флоренции. Все это время раньеру питался подаянием. Большую частью пилигримы, массами направлявшиеся в Иерусалим, делились с ним пищей. Хотя Раньер уехал постоянно один, но дни его не были ни длинными, ни однообразными. Он все время не переставал охранять пламя, и из-за него никогда не мог чувствовать себя вполне спокойным. Достаточно было ветра, капли дождя, чтобы оно погибло. В то время как Раньер уехал одинокой дорогой и думал только о том, чтобы сохранить жизнь священного огня, ему пришло в голову, что он когда-то раньше пережил нечто подобное. Он видал уже раньше в своей жизни человека, который оберегал что-то столь же непрочное, как пламя свечи. Вначале это воспоминание мелькало перед ним, настолько неясно, что он не вполне был уверен, действительно ли когда-нибудь случилось то, о чем ему грезится. Но пока он продолжал одиноко подвигаться вперед... Неизменно появлялась все та же мысль, что нечто подобное он уже когда-то сам пережил. Словно бы я никогда в жизни ни о чем другом не думал, ни раз смелькало в его душе. Однажды вечером Раньеро въехал в какой-то город. Смеркалось, и женщины стояли в дверях своих домов, поджидая мужей. Одна из женщин привлекла внимание Раньеро, Высокого роста, стройная, с печальными глазами, она напомнила ему Франческу дель Люберти. В то же мгновение Раньеро понял, о чем он мечтал. Он подумал, что для Франчески ее любовь бесспорно была тем же, что и пламя свечи, которую он хотел сохранить всегда горящим, и за которую она всегда боялась, что Раньеро погасит ее. Он удивился этой своей мысли, но все более убеждался, что именно так и было. Впервые начал он понимать, почему Франческа оставила его, и что не воинскими подвигами он может вернуть ее. Путешествие Раньеру было очень медленное, в значительной степени потому, что в дурную погоду он не мог ехать. Тогда оставался он в какой-нибудь стоянке для караванов и охранял свое пламя. Это бывали очень тяжкие дни. Однажды, переезжая гору Ливан, Раньеру заметил, что тучи надвинулись, и скоро разразится гроза. Он находился высоко, между страшными пропастями и обрывами, далеко от человеческого жилища. Наконец, увидел он на вершине скалы могилу Сарацинского святого. Это было небольшое четырехугольное каменное строение со сводчатой крышей. Раньеру решил, что там он прекрасно укроется от ливней и грозы. Едва Раньеру успел туда войти, как разразилась снежная буря, безумствовавшая два дня, и вместе с бурей наступил такой ужасный холод, что он едва не замерз. Раньеру знал, что на горе легко найти ветви и хворост, так что нетрудно было бы собрать горючий материал для костра, но он считал слишком священным огонь, который он нес, и не хотел ничего другого зажечь этим огнем, кроме свечей перед алтарем Святой Девы во Флоренции. Непогода становилась все ужасней. Наконец он услыхал сильный гром и увидел молнии, бороздившие небо. Одна из них ударила близ могилы на горе и зажгла дерево. Раньеру имел теперь огонь и мог не прикасаться к своему священному пламени. Когда Раньеру проезжал по пустынной гористой части Киликии, свеча его стала подходить к концу. Свечи, которые он взял с собой из-за Иерусалима, давно кончились, но все же он выходил из затруднения тем, что всюду на пути попадались христианские общины, где он мог достать свечи. Но теперь запасу его пришел конец, и он уже думал, что это будет концом его путешествия. Когда свеча настолько догорела, что пламя обжигало ему руку, он соскочил с седла, собрал хворост и сухую траву и зажег пучок их последним остатком своей свечи. Но на горе немного нашлось горючего материала, и огонь скоро должен был погаснуть. Раньеру сидел и с печалью думал о том, что священное пламя должно умереть, как вдруг он услыхал на дороге пение, и по тропинке стала приближаться процессия паломников со свечами в руках. Они шли по направлению к гроту, в котором жил святой человек, и Раньеру присоединился к ним. Между паломниками находилась женщина, старая и едва передвигавшая ноги, и Раньеру помог ей взойти на гору. Когда она его затем поблагодарила, он знаком попросил у нее ее свечу, она подарила ее ему, и многие другие подарили ему свечи, которые они несли. Он погасил все эти свечи, и в восхищении поспешил по той же тропинке вниз и зажег одну из них от последней вспышки огня, который был зажженным раньше от священного пламени. Раз в обеденный час был палящий зной. Раньеро лег спать под кустом. Он спал крепким сном, а свеча стояла около него между двух камней. Вскоре после того, как он заснул, пошел дождь и шел довольно долго, а Раньеру не просыпался. Когда же он, наконец, проснулся, кругом все было мокро, и он едва решился посмотреть в сторону свечи из боязни, что она, наверное, погасла. Но пламя горело тихо и спокойно под дождем. И Раньеру увидел, что две крошечные птички летали над огнем и трепетали крылышками. Держась друг за друга клювами, они распростерли крылышки и таким образом защищали пламя от дождя. Раньеру тотчас снял с себя капюшон и повесил над огнем. Затем он протянул руки к пташкам, так как ему хотелось приласкать их, и, к его удивлению, они не улетали от него. Раньеру был поражен, что птицы нисколько не боятся его, и он подумал: они знают, что у меня нет другого желания, как защищать все, что нуждается в защите, вот от чего они меня не боятся. Раньеру проезжал недалеко от Никеи. Он встретил несколько рыцарей с востока, которые предводительствовали одним из отрядов, сражавшихся за освобождение святого города. Среди них находился также и Робер Телефер, странствующий рыцарь и трубадур. Раньеро приближался в своем грубом плаще со свечой в руках, и воины при виде его стали кричать «Безумный! Безумный!», но Робер велел им замолчать и обратился к страннику. «Давно ли ты уже так путешествуешь?» — спросил он. «Я еду из Иерусалима», — ответил Раньеро. «Часто ли твоя свеча по пути угасала?» «На моей свече горит все еще то самое пламя, как и в день моего выезда из Иерусалима», — ответил Раньеру. «Тогда Роберт Алефер сказал, и я один из тех, которые несли свечу, и я хотел навеки сохранить ее горящей». Может быть, ты, принесши священное пламя горящим из Иерусалима, скажешь мне, что я должен делать, чтобы пламя не угасало? Рыцарь, это трудное дело, хотя оно и кажется незначительным. Поистине, я не стал бы подбивать вас на это, ибо это маленькое пламя требует от вас, чтобы вы забыли обо всем остальном». Оно не позволяет вам иметь возлюбленную, если вы склонны к этому. Также не смеете вы ради этого пламени садиться за стакан вина. Вы не должны думать ни о чем, кроме этого пламени, и никакой другой радости не должно быть для вас. Но что особенно заставляет меня отсоветовать вам проделать тот путь, на который я осмелился, это то, что вы ни одной минуты не можете чувствовать себя спокойным. Сколько бы раз вы не спасали от опасности пламя, вы не можете быть уверены в том, что в ближайший момент вы не лишитесь его». Но Роберт Алефер гордо откинул голову и ответил, что «ты сделал для твоего пламени, то я сумею сделать для моего». Раньеру вступил на почву Италии. Однажды днем проезжал он по одинокой тропинке в горах. На пути какая-то женщина поспешно побежала за ним и попросила огня от его свечи. «У меня погас огонь», — говорила она, — «дети мои голодают. Дай мне огня, чтобы развести печь и приготовить хлеба». Она протянула руку за огнем, но раньер отнял его у нее, — потому что он не мог допустить, чтобы что-нибудь иное, кроме свечей, пред алтарем Богоматери, могло быть зажжено от этого огня. Тогда женщина сказала, дай мне пилигрим огня, потому что жизнь моих детей — это пламя, которое я обязана сохранить горящим. Эти слова заставили Раньеру дать ей зажечь фитиль и ее лампы от его свечи. Через несколько часов Раньеру проезжал мимо деревни, которая лежала на большой высоте. Там было очень холодно. По дороге Раньеру попался молодой крестьянин, который смотрел вслед бедняку в обветшалом плаще. Быстро сняв с себя свой короткий плащ, крестьянин набросил его на путника. Но плащ упал как раз на свечу и погасил пламя. Тут Раньеру вспомнил о женщине, которая выпросила у него огонь. Он вернулся к ней и зажег снова свою свечу от священного огня. Собираясь ехать дальше, он сказал бедной женщине, «Ты говоришь, что пламя свечи, которое ты должна охранять, есть жизнь твоих детей. Можешь ли ты сказать, как зовется пламя, которое я несу? Где зажжено было твое пламя? Оно зажжено у гроба Христа». Тогда оно не может иначе называться, как кротость и любовь к людям, сказала женщина. Раньеру улыбнулся такому ответу. Слишком неподходящим человеком для таких добродетелей считал он себя. Теперь дорога лежала мимо красивых синих холмов, и Раньеру чувствовал, что он находится вблизи Флоренции. Он думал о том, что уже скоро он будет освобожден от свечи. Он вспомнил свою палатку в Иерусалиме, полную военной добычи, вспомнил храбрых воинов, которых имел в Палестине, и которые обрадуются, когда он снова возьмется за свое военное ремесло и поведет их на победы и завоевания. Но тут Раньеру почувствовал, что, думая обо всем этом, он не испытывает никакой радости, и что мысли его охотнее направляются в другую сторону. Раньеров впервые осознал, что он не тот, каким выехал из Иерусалима. Путешествие с горящей свечой в руке заставило его сблизиться со всеми мирными, разумными и жалостливыми, и отстраниться от жестоких и воинственных. Он испытывал теперь радость каждый раз, когда думал о людях, которые мирно работают у себя дома, и ему приходило в голову, что он охотно вернется в свою старую мастерскую во Флоренции и станет создавать прекрасные и искусные вещи. «Поистине это пламя переродило меня», — думал он, — «я сознаю, что оно сделало меня другим человеком». Была Пасха, когда Раньеро въехал во Флоренцию. Едва он миновал городские ворота, верхом на лошади, спиной к голове, с опущенным капюшоном и с горящим пламенем в руке. Как нищий закричал знакомое Пацо, пацо! На этот крик прибежал уличный мальчуган из-под ближайших ворот, а мелкий воришка, который здесь по целым дням валялся и глядел на небо, вскочил на ноги. Оба они тоже стали кричать: Пацо! Пацо! Теперь крикунов было уже трое, и они достаточно шумели, чтобы взбудоражить мальчишек со всей улицы. Они выскакивали изо всех углов и закоулков, и, едва завидев Раньеру в поношенном плаще на несчастной кляче, кричали пацо. Но ко всему этому Раньеру уже давно привык. Безмолвно двигался он по улице, совершенно не замечая крикунов. Но они не удовлетворились криком. Один из них подскочил и попытался загасить пламя. Раньеру поднял высоко над собой свечу и попробовал погнать лошадь, чтобы убежать от мальчишек. Но они не отставали от него и всеми силами старались погасить пламя. Чем больше Раньеру старался защитить пламя, тем изобретательнее делались шалуны. Они становились друг другу на плечи, надували щеки и дули изо всех сил. Они бросали свои шапки на свечу. И только потому, что их было так много, и что они сбивали друг друга, им не удавалось загасить пламя. На улицах царило самое неудержимое веселье. В окнах толпились люди и смеялись. Ни у кого не явилось сожаления к безумному, хотевшему защитить свою свечу. Было время церковной службы, и всюду попадались люди, шедшие в церковь, и они все останавливались и смеялись. Но вдруг Раньеров встал во весь рост в седле, чтобы спрятать свечу. Вид его был диким, капюшон сполз, и можно было видеть его лицо, бледное, истощенное, как лицо мученика. Свечу он поднял над собой так высоко, как только мог. Вся улица наполнилась диким криком, даже и взрослые присоединились к травле. Женщины бросали свои головные уборы, а мужчины свои береты. Все старались во что бы то ни стало погасить огонь. Раньеро проезжал в это время мимо одного дома с балконом. На нем стояла женщина. Она перегнулась через перила, вырвала из рук его свечу и скрылась в доме. Вся толпа разразилась громовым хохотом и торжествовала, Раньеру пошатнулся в седле и упал замертво на мостовую. Но едва он свалился без чувств и разбитый, как улица в одно мгновение опустела. Никто не пожелал помочь упавшему. Лошадь одиноко стояла около него. Как только толпа исчезла с улицы, вышла из своего дома Франческо де Люберти держа в руке горящее пламя. Она все еще была хороша, черты лица ее были нежны, а глаза серьезны и глубоки. Она подошла к Раньеру и наклонилась над ним. Он лежал без чувств, но в то мгновение, когда свет скользнул по его лицу, он сделал усилие и поднялся. Казалось, что это пламя всецело им овладело. Увидев, что он пришел в себя, Франческа сказала, «Вот твоя свеча». Я вырвала ее у тебя, потому что видела, как близка она твоему сердцу и как хочешь ты сохранить ее горящей. Я не знала, как иначе помочь тебе. Раньеру при падении сильно ушибся, но теперь некому было ему помочь. С трудом поднялся он на ноги и хотел идти, но шатался и был близок к тому, чтобы снова упасть. Он попробовал взобраться на свою лошадь, Франческа помогла ему. Когда он снова сел в седло, она спросила его, куда ты хочешь, в собор, ответил он. Тогда я провожу тебя, сказала она, потому что я иду к Мессе. И она взяла уздечку и повела его лошадь. С первого взгляда узнала Франческа Раньеро, но он не заметил, кто она, так как не давал себе времени разглядеть ее, взор его был пригвожден к горящей свече. По пути они не обменялись ни словом. Раньеру думал только о пламени, о том, чтобы бережно сохранить его до последней минуты. Франческа не могла говорить, потому что ей казалось, что она боится дать себе отчет в том, что приходило ей в голову. Она не могла ничего другого думать, как то, что Раньеру вернулся на родину безумным. И хотя она почти была убеждена в этом, она предпочитала лучше не говорить с ним, чтобы не убедиться в своем предположении. Раньеро вдруг услыхал, что кто-то около него плачет. Он оглянулся и заметил, что рядом с ним шла Франческа дель Уберти и что это по ее лицу катятся слезы. Но Раньеро только одно мгновение остановился на ней взглядом и не сказал ей ни одного слова. Он хотел думать только о своем пламени. Раньеру дал ей довести себя до собора. Здесь он слез с лошади. Он поблагодарил Франческу за ее помощь, но все еще глядел не на нее, а на пламя. Один, без помощи, пошел он в исповедальню к духовенству. Франческа вошла в церковь. Была страстная суббота, и все свечи в церкви стояли незажженные на своих алтарях в знак траура. Франческа подумала, что и в ней погасло всякое пламя надежды, которое раньше теплилось еще в душе ее. В церкви все было очень торжественно. Пред алтарем стояло много священников, множество настоятелей сидели на клиросе с епископом во главе. Через несколько мгновений Франческа заметила, что среди духовных происходит какое-то волнение. Почти все те, которые не обязаны были присутствовать при мессе, поднялись и ушли в исповедальню. Наконец вышел туда же и епископ. Когда кончилась месса, проповедник взошел на хоры и заговорил к народу. Он рассказал, что Раньеро ди Раньери прибыл из Иерусалима во Флоренцию со священным пламенем от гроба Господня. Он рассказал, что претерпел и вынес рыцарь в пути. И он высоко превозносил его. Присутствующие сидели пораженные и слушали рассказ. Франческо еще никогда не переживала такого блаженного мгновения. «О, Господи!» — простонала она. «Это счастье слишком велико, чтобы я могла его пережить». И слезы катились из глаз ее. Патер говорил долго и красноречиво. В заключение он громким голосом произнес. «Конечно, многим может показаться чем-то незначительным, что была доставлена во Флоренцию горящая свеча. Но я говорю вам, молите Господа, чтобы он даровал Флоренции побольше носителей вечного пламени. Тогда она станет великим городом, и все другие города будут ей завидовать». Когда священник кончил, главные двери собора были широко раскрыты, и вошла процессия, какая только могла быть устроена на скорую руку. Тут шли настоятели, монахи и священники и прошли через средний проход к алтарю. В конце шел епископ и рядом с ним Раньеро в том самом плаще, который он носил в продолжении всего пути. Но в тот момент, когда Раньеро переступил порог к церкви, Из толпы поднялся старик и пошел ему навстречу. Это был Отдо, отец подмастерья, бывшего когда-то в мастерской Раньеро и повесившегося из-за него. Поравнявшись с епископом и Раньеро, старик поклонился им обоим. Затем громко, чтобы все могли слышать, он сказал, «Это великое событие для Флоренции, что Раньеро вернулся снова со священным огнем из-за Иерусалима. До сих пор никогда еще ничего подобного не случалось. Возможно, что кто-нибудь скажет, что это невероятно. Поэтому я прошу рассказать всему народу, какое доказательство и каких свидетелей Раньеру имеет, что это пламя действительно то самое, которое было зажжено в Иерусалиме». Услыхав эти слова, Раньеру сказал, «Господи, теперь помоги мне». Каких свидетелей могу я иметь? Я всю дорогу проделал один. Только дикие места и пустыни могут говорить за меня. «Раньеру честный рыцарь, и мы верим ему на слове», — сказал епископ. «Раньеру и сам мог бы знать, что здесь возникнут сомнения», — продолжал Отда. Он, конечно, не совсем один проделал свой путь. Его прислужники могут за него свидетельствовать. Тут Франческа де Люберти выделилась из толпы и поспешила к Раньеру. «Каких еще нужно свидетелей?» – воскликнула она. «Все женщины Флоренции готовы поклясться, что Раньеру говорит правду». Тут Раньеру улыбнулся, и его лицо на мгновение просияло но тотчас он обратил снова свой взор и свои мысли к пламени. В церкви произошло большое волнение. Одни говорили, что Раньеру не смеет зажечь на алтарях свечи раньше, чем не докажет своей правоты. К этим присоединились многие из его прежних врагов. Тут встал Джакоппа Дели Уберти и заступился за Раньеру. Все присутствующие, я полагаю, знают, — сказал он, — что между мной и моим зятем дружба невелика. Но теперь я, как и сыновья мои, готовы поручиться за него. Мы верим, что он совершил этот подвиг, и мы знаем, что тот, кто в силах был выполнить такой обет, человек мудрый, любящий ближних и благородный в мыслях. Мы радуемся иметь такого человека в своей среде. Но Отда и многие другие не согласны были отдать Раньеру счастье, которого он добивался. Они собрались густой толпой, и видно было, что они не отступятся от своего требования. Раньеру понял, что если дело дойдет до борьбы, эти люди раньше всего бросятся на пламя. Направив свои взоры внимательно на противников, он в то же время поднял пламя высоко, как только мог. На лице его видны были смертельная усталость и отчаяние. Видно было по нему, что хотя он готов был на всякую борьбу, но что он не ждал ничего, кроме поражения. Что за радость теперь, если ему не дано будет зажечь свечи? Слова Отда были для него смертным приговором. Сомнение, если оно уже теперь явилось, будет, конечно, распространяться и расти. Ему уже чудилось, что Отда навеки погасил его пламя. Маленькая птичка впорхнула в большие открытые двери храма. Она летела прямо на пламя Раньеро. Последний не успел быстро отклонить его, птичка толкнулась о пламя и погасила его. Руки Раньеру опустились, слезы пролились из глаз. Но в первое мгновение он почувствовал облегчение. Лучше было так, чем если бы люди погасили его пламя. Маленькая пташка продолжала свой полет по церкви, беспорядочно летая то сюда, то туда, как это обыкновенно бывает с птицами, когда они попадают в закрытое помещение. Вдруг по всей церкви пронесся громкий клич «Птица горит! Священное пламя зажгло ее крылья!» Пташка испуганно пищала. Еще несколько мгновений носилась она под сводами хор, как блуждающий огонь. Затем быстро спустилась и упала мертвая пред алтарем Мадонны. И в ту минуту, когда птица упала пред алтарем, Раньеров встал. Он расчистил себе дорогу в церкви. Ничто не могло его удержать. И от пламени, которое пожирало крылышки птички, Зажег он свечи пред алтарем Мадонны. Тогда епископ поднял свой жезл и воскликнул. Господь хотел этого. Он явился свидетелем Раньеро. И весь народ в церкви, его друзья и противники, перестали сомневаться и поражаться. Подавленные чудом Господним, все воскликнули. Господь хотел этого. Он явился свидетелем Раньеро. А Раньеро остается еще добавить, что он до конца дней своих был очень счастлив и был мудр, заботлив и милосерден. Но жители Флоренции звали его Паццо Ди Раньеро в память того, что его приняли за безумного. И это было почетным титулом для него. Он положил начало благородному роду, и род этот принял прозвище Пацци, И так зовут его и доныне. Надо еще добавить, что во Флоренции вошло в обычай каждый год, в страстную субботу, устраивать празднество в честь прибытия Раньеро со священным огнем, и что при этом пускают летать через храм искусственную птицу с огнем. Вероятно, и в нынешнем году этот праздник также будет чествоваться, если не отменили обычай. Но правда ли, как многие думают, что носители священного огня, жившие во Флоренции и сделавшие этот город одним из прекраснейших на земле, имели свой прообраз в враньеру и в нем нашли силу жертвовать, страдать и ждать, это пусть останется недосказанным. Ибо все то, что было создано благодаря огню, в отдаленные времена принесенному из Иерусалима, неизмеримо И неисчислимо.